на практической почве, отвоевывая места под солнцем, оттесняя братьев, которые не вписываются в веражи истории. Что касается брошенных практически на произвол судьбы, низовых лож, то они впадают в литаргию. Проведенные после революции опросы показали, что 80% масонов предпочитали умалчивать о своих политических позициях, а среди 20% высказывавшихся по одной трети сторонников получили роялисты Гора и Жеронда. Присутствие роялистов, понятно, в масонстве до 1789 года состоял будущий Людовик XVIII. Восторжествовав сперва в Англии потом во Франции, Буржуазия продолжила штурм власти в других странах Европы. Но делала она это не очень решительно. Практически перекраивал карту Европы уже Наполеон. Что касается масонов, то в немецких землях и княжествах те из них, кто принадлежал к королевским и иным знатным семьям, настолько доминировали над буржуа, что те старались не проявлять особой активности. А если во Франции и Англии, несмотря на обилие символики и мистики, главенствовало вольтерьянство и пробивался призыв к разуму, то братья из немецких лож за небольшим исключением относились к этим призывам весьма враждебно. У них царила оккультная вера панацеи, озарения, общение с потусторонними силами. Как писал один русский историк, маленьким фаустам XVIII века не хватало очень многого, чтобы стать подлинными фаустами, и прежде всего способностей к самостоятельной мысли и энергии. Они тешили себя миражами о принадлежности к тамплиерам, мечтали о Тевтонском рыцарстве. Мечтания эти были далеки от прогресса, по сути своей реакционны. Позже мы увидим, какой поворот совершила эта полузадушенная и искаженная общественная мысль, когда от состояния приниженности она сделала скачок к идеям национального высокомерия и расизма. Пожалуй, лишь в секретном обществе иллюминатов адама Вейсгаупта 1748-1830 годы в Баварии теплились идеи освобождения от тираний и монархии. Но само общество по организационным принципам было точной копией, ненавистной Вейсгаупту, организации и иезуитов. до этого правившей фактически в Баварии. Идея Весьгаупта привлечь к делу свержения тирании самих европейских государей и даже римского папу говорила о внутренней слабости иллюминатов. Да и сами инструкции Весгаупта свидетельствовали об иезуитской технике. Наши люди должны быть предприимчивы, ловки, вкрадчивы. Ищите прежде всего знатных, могущественных, богатых. Иногда необходимо даже унизиться, чтобы получше овладеть человеком. Но несмотря на все эти предосторожности, нашифрованный язык членов ложи, оформившийся в 1781 году в Вингольштадте, она уже в 1785 году была закрыта, а Спартак, Вейсгаупт вынужден был бежать под защиту знатного покровителя в Регенсбург. Примечание. Масонство в его прошлом и настоящем. Том 1, страница 114, 115, 121, 122. И хотя иллюминатам нередко приписывали большое международное влияние, такое мнение скорее основано на отношении к их тираноборческим идеям, чем соответствует их реальному весу. Независимо от своей направленности, новоявленные центры европейского масонства соперничали друг с другом,